Глава вторая. Переговоры. Алиса внимательно смотрела на вход в палатку и одновременно активно восстанавливала свою форму, то есть пила живчик. Дар Феникса всегда отнимал огромное количество сил, требовавших восполнения. А что может быть лучше для этого, чем этот противный на вкус напиток жизни? Но до этого она передвинула сейф в угол, закрывая его двумя шкафами. и с о р о д и л а из листов брони укрытие в углу палатки. Это была не слишком надёжная защита, но очередь из автомата в спину ей теперь не грозила, что не отнимало того, что ей было страшно. Алиса ни капельки не боялась быть убитой. Она знала, что рано или поздно каждый в отряде умрёт. Так заканчивали почти все стронги, и только очень редко бойцы, выжив во множестве переплётов и сражений, считали, что всё, хватит, и уходили жить в какой-нибудь стаб. В Стронге шли не для того, чтобы выжить, нет. В Стронге шли, чтобы мстить. Мстить внешникам, мстить мурам. И у каждого о т р я д а был к ним свой счет. А потом люди просто втягивались в это и уже не знали другой жизни. Например, тот же Ёж, по слухам, был Стронгом уже несколько лет, пережил два отряда и по-прежнему ненавидел внешников лютой ненавистью, что не мешало ему быть весельчаком и балагуром. Алиса тоже хотела мести. Но еще у нее была цель. Только командиру она рассказала о своей мечте. И тот объяснил, что прямо сейчас они не смогут это сделать. Не хватает ресурсов. Но если отряд сможет накопить силы и привлечь на свою сторону другие отряды стронгов, тогда выполнение мечты Алисы будет им по силам. Поэтому нужно воевать и воевать успешно, чтобы все узнали о них. «Идея, владевающая массами, становится реальной силой», так объяснил капитан. Алиса не поняла этого изречения. Впрочем, командир часто приводил цитаты из каких-то своих, существующих в его мире источников, не всегда понятных для нее. Но главное, он согласился помочь. «Алиса, это я, спокойно!» Негромкий голос командира заставил Алису расслабиться. Но она сразу же вспомнила, какие чудеса бывают в Тикси, и насторожилась опять. «Что вы сказали мне, когда я пришла в отряд? Какое число?» Девушка сама удивилась своей наглости. Но л е ж а щ а е посреди палатки тело гуся говорила само за себя. Верить можно только себе и командиру. На секунду ее невидимый собеседник замешкался с ответом, будто бы не зная, что сказать. И только фраза «сорок два» остановила пучок нитей, уже готовых ударить в то место, где у палатки был вход. Ударить насмерть. Капитан вошел. Цепким взглядом окинул все в палатки и сразу приказал. Ты можешь проверить, сколько там еще коробочек? Только доставать не надо. Нет, скан не берет стенки, только на ощупь. Но сейчас дар еще не могу использовать. Тогда будь здесь до тех пор, пока не сможешь вытащить все, что там есть внутри. Никто входить не будет, кроме меня, а снаружи будут охранять Кир ы Седой. Конечно, такое искушение очень сложно преодолеть, но они не предадут. Командир замолчал, обдумывая что-то еще. И продолжил, внимательно посмотрев девушке в глаза. «Алиса, ты молодец. Ты все сделала правильно». Похвала командира была очень приятна, но Алиса не знала, что ответить. Вроде бы это неофициальное поощрение, но командир смог в очередной раз ее удивить. «Ты же понимаешь, что это наш шанс выполнить и твою мечту». Алиса на мгновение опешила. Эмоции опять буквально захлестнули ее, поэтому она молча кивнула в ответ. Капитан постоял еще несколько секунд, потом еще раз взглянул на Алису и, легко подняв тело убитого, вышел из палатки. Она услышала, как он отдает команду ежу, после чего прозвучал сигнал общего построения. Капитан понимал, что он не в армии, где спаянные жесткой дисциплиной и любовью к родине, бойцы выполнят любой его приказ, даже если это будет стоить им жизни. Поэтому он старался принимать в отряд только тех, у кого действительно была цель. и которые готовы были ради этого рисковать жизнью и выполнять приказы. Но люди есть люди. И вот сейчас, как зримое подтверждение этому тезису, тело гуся лежало перед строем. «Бойцы! Стронги! Сегодня у нас появился предатель. Нет, он не хотел п р и в е с т и Муров, но он предал более дорогое, нашу боевую дружбу. Вот, смотрите!» И капитан показал на тело лежащего его ног. Бойцы в строю зароптали. Ещё не все знали, что произошло, а те, кто что-то слышал, до конца не разобрались в ситуации. Но слово «жемчужины» прозвучало. Поэтому командир должен был максимально точно и открыто объяснить всему отряду, что произошло. И у него были для этого возможности. Дары у иммунных имелись очень разные. Вот и сейчас перед строем Стронгов возникло изображение того, что произошло в палатке. Это был дар ежа. Он мог запомнить... А потом воспроизвести в виде фильма все то, что видели его глаза и что слышали его уши. И даже записать его на какой-нибудь носитель. Даже на обычную деревяшку, которая временно становилась экраном. Очень полезный дар. Поэтому он и был назначен напарником Алисы для исследования трофеев. Можно было в деталях разбираться, что там и как. Кстати, командир подумал, что стоит все-таки предупредить Стронга, чтобы тот перестал показывать друзьям тот случай, когда Алиса оказалась посреди лагеря после применения дара, в целях его же личной безопасности. Впрочем, он сам теперь поймет. Стронги молча смотрели кино. Но в момент, когда появилась белая жемчужина, даже опытные бойцы ахнули, не в силах сдержать эмоций. Белый жемчуг. Самый желанный трофей Стикса. Самый дорогой и самый смертоносный. При приеме этой жемчужины человек гарантированно становился иммунным. Квас мог вернуть человеческий облик, а любой другой житель Стикса получал новый дар. Единственное средство, способное спасти ребенка, родившегося в Улье, от паразита, и практически недоступная ценность в этом районе Улья. Командир не был подвержен предрассудкам, но это был Стикс, который неоднократно доказывал, что к некоторым вещам нужно относиться очень серьезно. поэтому капитан никогда бы не стал произносить слово «скребер просто так». Он знал, что во многих стабах их именовали просто «неназываемые». Именно скреберы были источниками белого жемчуга. Существа настолько далекие от всех остальных обитателей Улья, что даже элита казалась на их фоне простой и понятной зверушкой. По слухам, которым можно было верить, а можно и нет, на скреберов охотились далеко на юге Стикса, в почти легендарном месте. потому что оно было расположено за пеклом. Считалось, что туда практически невозможно попасть. Но вот зримое доказательство того, что всё-таки можно. Но зачем в н е ш н и к о м белый жемчуг? Удар ножом и последующее за этим убийство гуся тоже не оставили зрителей равнодушными. Даже он сам был впечатлён, как легко и практически мгновенно эта хрупкая на вид девушка прикончила опытного бойца, который провёл в Стиксе не один год. Капитан понимал, что после увиденного уже никто больше не будет относиться к Алисе по-прежнему. Хотя она как раз ни в чем не виновата. Она защищала себя и выполняла его приказ. «Я понимаю, каким это может быть искушением получить белую жемчужину. Но мы стронги, и никто и ничто не может изменить наш путь. Мы продадим жемчуг в стабе и получим взамен технику, снаряжение и боеприпасы. За эти жемчужины...» Мы сможем получить столько, что сможем, наконец, выполнить главную задачу в этом районе – захватить ферму и освободить наших. Капитан помолчал, давая своим слушателям проникнуться тем, что он сказал, и продолжил уже другим тоном. «Смирно! Слушай приказ! Сегодня каждый обязан пройти проверку у м е н т а т а Только после этого он будет допущен к выполнению задания. Завтра сворачиваем лагерь и выдвигаемся в стаб. Вольно!» разойтись После команды бойцы еще некоторое время стояли на месте, обсуждая увиденное, и делились своим мнением друг с другом. Но командир видел, что его простые слова были восприняты правильно и что сейчас его бойцы пойдут туда, куда он прикажет, потому что он смог угадать то, что большинство желало сделать. Ферма, или как ее еще называли «ферма в долине», была местом, где внешники держали захваченных иммунных. Держали для одной цели. чтобы использовать их в качестве доноров органов. Мало кто из попавших туда мог потом рассказать об этом. Но все-таки такие были. Дело в том, что, заботясь о качестве своего материала, хозяева фермы вынуждены были периодически вывозить всех на кластеры. Это было необходимо, чтобы не начиналась трясучка. Странная болезнь, поражавшая иммунных, если те долгое время сидели в стабе. Никто не знал досконально, что это такое. Но бытовало мнение, что паразит требовал зарядки чем-то. что было только в постоянно перезагружающихся кластерах и что отсутствовало в стабах. Именно во время таких выездов некоторым удавалось бежать. Несколько раз стронго организовывали нападения на такие караваны, но почти все они оказались неудачными. Очень уж несопоставимы были возможности сторон. Внешники всегда охраняли свою добычу огромными силами. Но главное, там всегда были муры, предатели, а среди них встречались люди с очень сильными дарами. Это часто решало дело. Поэтому уничтожить ферму было мечтой всех Стронгов, да и не только их. Само существование в окрестностях такого места, где ты всего лишь разумный скот, кого хочешь, выводила из себя. Алиса не знала, что ее мечта вовсе не была тайной. Многие из Стронгов пришли в отряд за тем же. У кого-то был друг или подруга, попавший в плен к м о р а м и они надеялись, что еще могут их спасти. а несколько человек, которым посчастливилось сбежать от Муров, хотели отомстить и вызволить всех. Капитан не считал эту затею правильной, так как подобная задача ставил Стронгов в очень неудобное положение. Они становились предсказуемыми, а значит и уязвимыми. Но успех такого мероприятия, как уничтожение фермы, позволил бы его отряду набрать после этого столько сил, чтобы замахнуться на ту цель, которую уже он считал для себя главной. полностью уничтожить базу внешников. Это была его личная тайна. Он никому никогда не рассказывал, что происходило из того же мира, откуда приходили местные внешники. Из мира, где его страна проиграла войну этим «шаровикам», как презрительно называли их эмблему в виде шара земли с воткнутым в него мечом, противники империи. И он тоже хотел отомстить, раз уж судьба дала ему второй шанс. Алиса опять смогла быстро вызвать звезду, и форме феникса тщательно обыскала ящик внутри решив рискнуть она просто просунула внутрь голову и убедилась что д о с т а л а все пять коробочек в каждой из которых лежала жемчужина безумное богатство но девушка совершенно не воспринимала это для нее это были всего лишь какие то круглые штучки и все лишь мимолетом ей в голову пришла мысль что именно поэтому командир и оставил ее одну охранять это богатство мысль промелькнула а потом заставила задуматься. «Он что, считает меня слишком глупой, чтобы я понимала ценность этих вещей?» С некоторой долей обиды подумала Алиса, но потом решила, что нет. Командир просто доверяет ей. «Ну и правильно делает. Вон гад этот, который хотел меня убить». И опять ненависть затопила внутренний мир Алисы. «Надо было его не сразу убить, а заставить мучиться за то, что предал нас». Мстительно подумала она, но потом решила, что рассуждать было некогда, поэтому она сделала все правильно. Вон даже командир похвалил ее действия. Значит, все хорошо. Остается только ждать возвращения командира. Первый снаряд упал на территорию стаба рано утром, когда большая часть постоянных жителей еще не проснулась. Взрыв произошел на площадке, где стояли автомобили приехавших в стаб гостей. и разметал одну машину, пройдясь осколками по всем остальным. «Вот невезуха!» Только успел подумать командир караула, как он понял, что это нечто другое, чем это слово. Потому что вслед за первым тут же раздался второй, а затем третий взрыв. А затем стало как-то не до подсчетов. Потому что снаряд попал прямо в КПП. Майор Стоун с удовлетворением отслеживал, как умело р а з в о р а ч и в а е т с я на позиции для стрельбы самоходной установки, не забывая, тем не менее, ставить мысленные галочки для последующего разбора. с о в е р ш е н с т в о же не бывает. Всегда можно найти то, что можно улучшить. Мало кто знает, сколько трудов и нервов стоило ему выбить эту технику для базы. «Зачем вам длина руки?» Такой вопрос он слышал, наверное, тысячу раз. «У вас есть беспилотники, способные нанести удар на сотни километров?» Зачем тратить драгоценный объем на доставку такой несовременной техники? И ему приходилось придумывать и выкручиваться. Никто из них не понимал, с чем приходится иметь дело здесь, в Стиксе. Еще секретность, тайна, которую знают в стране буквально сотни людей, не считая тех, кто здесь живет и работает. Но все изменилось в одночасье, когда Крис спросил его. «Эта техника вам точно нужна?» «Да», — ответил он, и все решилось буквально в один миг. «Вы получите все, что вам нужно, но взамен должна обеспечить мне безукоризненное выполнение всех моих поручений». Так сказала эта сука, и он согласился. Впрочем, при всем своем недовольстве тем, что базой командует женщина, Стоун не мог не признать, что та действует как руководитель очень умело и эффективно. Даже его использовали именно так, как нужно, чтобы было максимально эффективно получить отдачу от его боевого опыта. Но от этого Стоуну было не легче. Нет, будь командиром базы кто-нибудь из военных с высоким званием, а Крис его заместителем или гражданским директором, майору было бы значительно проще воспринимать положение дел. Но подчиняться этой стерве... В глубине души с т о о н осознавал, что Крис просто нравится ему. Высокая, стройная, с великолепной пластикой движений, она даже в защитном костюме выглядела великолепно. И что в какой-нибудь другой ситуации он бы обязательно попробовал добиться ее расположения. но здесь это было абсолютно исключено. Вот и возникало раздражение. Но он профессионал и умеет отделять работу от личной жизни. Самоходки вышли на позиции, и через несколько минут командир дивизиона доложил о готовности открыть огонь. «Выполняйте», — ответил Стоун, и операция началась. Орудия стреляли беглым огнем. Приказ был «дать понять, но не уничтожить». Поэтому был выбран такой способ ведения стрельбы, чтобы каждый снаряд падал отдельно от других, оказывая на противника еще более деморализующее впечатление. Пошли беспилотники. Вообще, если бы не наличие в стиксианомальных зон, которые местные называли чернотой, то действительно, можно было бы обойтись одними дронами. Но слишком уж часто из-за внезапно изменившейся границы или просто неизвестно почему, беспилотники теряли связь и становились бесполезны. Даже снаряды могли стать никчемным куском металла, если их траектория пересекала черноту. Но они все же были значительно более устойчивы и к такому воздействию. «Дивизион стрельбу закончил». На экране планшета появилось изображение молодцеватого капитана, которое с о п р о в о ж д а л а с ь информацией о расходе снарядов, других очень нужных, но сейчас совершенно неинтересных Стоуну данных. «Медленно. Будь мы в Африке, нас бы уже накрыли». С ноткой недовольства ответил на это майор. Нельзя же в самом деле показывать, что ему понравились действия дивизиона. Но совсем оставить без поощрения слаженные действия подчиненных тоже было неправильно. И он продолжил. «Но для своего самого первого боевого выхода вы справились вполне приемлемо, поэтому в вашем личном деле появится соответствующая запись». «Империя!» Казалось, что капитан сейчас вскочит по стойке смирно. Но Стоун уже отключился. «Майор, есть изображение цели!» Получил доклад Стоун и вывел изображение на экран. Программа служливо подсветила места, изменившиеся с прошлого раза, и внешник удовлетворенно хмыкнул. Почти все выстрелы легли точно внутрь ш т а б а Лишь несколько недолетов в виде воронок виднелись рядом с периметром. Было видно, как в паре мест что-то горит. Один из входов разрушен прямым попаданием. «Действительно, молодец, капитан». Отличный расчет стрельбы. Стоун порадовался за свой правильный выбор людей. Расчет огня, артиллерии, да еще на такое расстояние, требовали с т и к с я неординарных способностей, несмотря на все эти компьютеры и прочие вещи. Сам майор не был уверен, что без спутниковой системы определения координат и без корректировки с дронов смог бы это сделать. Но зато он знал, кого назначить на нужную должность. Так и должен работать командир. Эти размышления вернули его к мыслям о Крис. и настроение у Стоуна опять испортилось. Но ненадолго. Задание почти выполнено, надо только вернуться на базу. Но здесь стикс, и расслабляться до тех пор, пока за последней машиной не захлопнулись ворота базы, нельзя. Он отдал приказ на возвращение и начал готовить доклад для Крис, который ему придется предоставить лично. Это тоже было правильно. Постоянное общение с подчиненными после выполнения боевой задачи описано н м в наставлении для командиров, но все равно вызывало у Стоуна недовольство. Хорошо еще, что исчезла там у т а н т к а сидевшая раньше почти все время рядом с Крис в кабинете, когда та с кем-нибудь разговаривала. Заключенная в прозрачный бокс с автономным дыханием, внутри находилась юная девушка. Но когда Стоун один раз столкнулся с ней взглядом, то его проняло до глубины души. Там бушевала такая ненависть, что он невольно потянулся к оружию. На мгновение показалось, что там находится какое-то чудовище, если оно вырвется на свободу, то произойдет что-то ужасное. Стоун знал, что местные жители обладают различными возможностями, кажущимися сказочными, но являющимися абсолютно реальными, а вот это м о г л а залезть в мозг и выуживать оттуда правду. При самом первом знакомстве его начальница продемонстрировала возможности своего инструмента, и Стоун был так впечатлен, что захотел себе такой же. Как здорово иметь такие возможности для допроса пленных или выявления вражеских агентов. И как плохо, когда твой противник располагает такими возможностями. Но потом что-то пошло не так. И при очередном вывозе для профилактики трясучки, чтобы это не значило, колонна была атакована, хотя и неудачно, но живой инструмент исчез. Сто он знал, что в этот момент Крис не б ы л о на базе, а когда она вернулась, ее бешенству не было предела. Как хорошо, что он тоже в этот момент был на другом задании. и п о н и м а н и е всем! Операция завершена! Начинаем возвращение на базу!» Голос автоматической системы управления вернул мысли майора к реальной ситуации. «Меняем порядок движения. Построение по варианту Си!» Отдал он приказ и вернулся к работе над докладом. «До базы далеко. Времени хватит!» Колонна могучей боевой техники с ненавистными эмблемами шара, пронзенного мечом, начала движение по дороге. Впереди ехали два танка, за ними несколько бронемашин. а Уже потом огромные, почти квадратные самоходные установки с длинными стволами орудий. Периодически вдоль колонны с каждой стороны, словно овчарки, проносились вперед-назад две чрезмерно юркие бронемашины с маленькими башенками. «Моры выслуживаются». С ненавистью выдохнул Зоркий, наблюдавший за всем этим безобразием с о с т о я н и я почти в километр. Впрочем, его дар позволял рассмотреть это как будто на расстоянии вытянутой руки. Стронг еще раз внимательно пересчитал всю технику, аккуратно внес данные на листок и, дождавшись, когда колонна скроется из глаз, двинулся к ждущей его машине. «Скоро капитан получит разведданные, и, возможно, у отряда появится новое задание. Уничтожить этих внешников!»